Эдриан Макинти. «Кладбище». Роман. Перевод с английского Владимира Гришечкина. Москва. Иностранка. 2008 год. Категория 16+. Аннотация. Майкл Форсайт, находящийся под защитой программы ФБР по защите свидетелей, вынужден принять предложение британской разведслужбы и внедриться в ирландскую террористическую группу, которая готовится сорвать переговоры Ира с правительством о прекращении огня. Фанатики, убийцы, которых выдворили из Ирландии за их акции, могут в любой момент расправиться с ним. Майкл Форсайт передает информацию о руководителях группы Джерри и Трахнутом агенту Ми-6 Саманте. Трахнутый что-то заподозрив, садистский убивает Саманту, и тогда операция по ликвидации группы превращается для Форсайта в дело чести. Он должен отомстить.